Глава сороковая После завтрака мы чувствовали себя прекрасно. Взяли мою лодку и отправились на реку ловить рыбу, прихватив с собой закуску. Привесело провели мы время, кстати, заглянули, как поживает плот и нашли его в отличном порядке. Вернувшись поздно вечером к самому ужину, мы застали всех в таком переполохе, в такой тревоге, что они просто себя не помнили. Нас послали спать после ужина и не хотели нам говорить, какого рода беда приключилась. Ни единым словом не обмолвились о письме, но это было бы лишним. Мы без них обо всем догадались. Дойдя до половины лестницы и заметив, что тетя повернула спиной, мы пробрались в погреб, к шкафу, нагрузили карманы съестными припасами, стащили их наверх к себе в комнату и улеглись в постель. В половине двенадцатого мы опять встали. Том оделся в платье, украденное у тети Салли, и мы собрались было идти вниз со своей провизией. — А где же масло? — спросил вдруг Том. — Я выложил кусок наломо черного хлеба, — сказал я. — Значит, там оно и осталось. Его здесь нет. — мы можем и без масла обойтись, — заметил я. — А с ним обойдемся еще лучше. Ступай-ка потихоньку за ним назад, в погреб. Потом спустись по громоотводу и приходи ко мне. Я пока пойду, набью соломой платье Джима, как будто это его переодетая мать, и все приготовлю. Чуть только ты покажешься, я закричу «Бя!». Он вылез в окно, а я спустился в погреб. Кусок масла, величиной с кулак, лежал там, где я его оставил. Я прихватил с ним краюху хлеба, потушил свечу и, крадучись, отправился наверх. Добрался я доверху благополучно. Вдруг появляется тетя Салли со свечкой. Я проворно сунул провизию в шапку, а шапку нахлобучил на голову. Тетка сейчас же увидела меня. — Ты был в погребе? — Да, мам. — Чего же ты там делал? — Ничего. — Как ничего? — Так ничего. — А как это тебе взбрело в голову забраться туда, в ночную пору? — Не знаю. — Ага. — Ты не знаешь. — Не смей мне грубить, Том. Я должна знать, что ты там делал. — Ровно ничего, тетя Саль. Ей-богу же, ничего. Я надеялся, что она меня отпустит, как обыкновенно делала. Но теперь такие странные вещи творились в доме что она пугалась всякой безделице, казавшейся ей подозрительной, поэтому и сказала самым решительным тоном «Ступай в приемную и сиди там, покуда я приду. Ты затевал что-то неладное, и я уж разузнаю, что именно. Погоди ты у меня!» С этими словами она ушла, а я отворил дверь и очутился в приемной. Господи! Что за толпа! Пятнадцать фермеров и все с ружьями. Мне чуть дурно не сделалось. Я ухватился за стул, чтобы не упасть. Они сидели вдоль стен, разговаривая между собой в полголоса. Все казались встревоженными и беспокойными, хотя старались не подавать виду, но я заметил, что они взволнованы. То наденут шляпы, то скинут, почесывают в затылках, беспрестанно вскакивают, теребят пуговицы курток. Мне самому было не по себе, но я поостерегся снимать шляпу и с нетерпением ждал тетю Салли. Ну, выпарит, и дело с концом. По крайней мере, отпустят душу на покаяние, и я побегу предупредить Тома, что мы уж слишком поусердствовали и попали в страшнейшее гнездо шершней, поэтому надо бросить все лишние церемонии и бежать без оглядки вместе с Джимом, пока эти молодцы не потеряли терпение и не пошли на нас с ружьями. Наконец, тетя пришла и засыпала меня вопросами. Но я не мог отвечать на них толково, совсем растерялся. А тут еще эти люди пришли в такой азарт, что некоторые предлагали отправиться немедленно и ударить на разбойников, говоря, что осталось всего несколько минут до полуночи. Другие старались удержать смельчаков и выждать овечьего блеяния, которое должно было служить условленным сигналом. Между тем тетушка приставала с вопросами. Я весь дрожал с ног до головы и готов был провалиться сквозь землю, До того перепугался. В комнате становилось все жарче и жарче. Масло начало таять и стекать у меня по шее и за ушами. Наконец, один из фермеров и говорит, «Я пойду в сарай первый и поймаю их, когда они придут». Тут со мной чуть обморок не сделался. Струя растаявшего масла потекла у меня по лбу, а тетя Салли увидала и побледняла, как простыня. Ради бога! Что приключилось с ребенком? У него воспаление мозга. Это ясно, как божий день, ведь это мозг у него просачивается. Все бросились ко мне. Тетушка сорвала с меня шляпу. Хлеб выскочил с остатками масла, а она схватила меня в объятия и принялась целовать. Ах, да чего ты меня перепугал? Как я рада и благодарна Богу, что не случилось ничего дурного. Нам что-то не везет за последнее время. А ведь знаешь пословицу «Пришла беда, отворяй ворота». Когда я увидел эту жидкость, я уж думала, что ты погиб. По и по всему мне показалось, что это похоже на мозг. Ах, Боже мой, отчего ты сейчас же не признался мне, зачем лазил в погреб? Я бы и слова не сказала. Ну, теперь машь в постель, и чтобы я тебя не видала до завтрашнего утра. В одну секунду я очутился наверху, а затем проворно спустился по громоотводу и бросился бежать в потемках к пристройке. Я едва мог говорить, до такой степени был взволнован. Кое-как объяснил я Тому, что мы должны бежать без оглядки и не терять ни минуты. Дом полон людей, да еще с ружьями. У него глаза разгорелись. — Нет, быть не может! — воскликнул он. — Вот так штука! Но, Гек, если бы я мог переделать все это заново, я бы их нагнал сюда две сотни. Нельзя ли погодить покуда? — Скорей, скорей! Мешкать нечего! — шептал я. — Где Джим? — Тут, возле. Тебе стоит только протянуть руку. — Он уж переодет, все готово. Теперь вон отсюда и подадим сигнал. В эту минуту, Мы услыхали мерный топот людей, приближающихся к двери. Услыхали, как они возятся с висячим замком. Один из них сказал, — Вот, видите, говорил я вам, что мы поторопились. Они еще не приходили, дверь заперта. Постойте, я запру несколько человек в сарае. Вы подкараулите разбойников в темноте и перестреляете их, когда они явятся. А остальные пусть засядут поблизости и стерегут. Фермеры вошли, но не могли нас увидеть в потемках. И нам удалось проползти в лазейку быстро и бесшумно. Сначала Джим, потом я и, наконец, Том, согласно его собственным распоряжениям. Теперь мы очутились в пристройке и слышали рядом с собой топот ног во дворе. Подползли к двери. Том велел нам остановиться и приложил глаз к щели, но ничего не мог разобрать, так было темно. Он шепнул нам, что будет прислушиваться и подождет, пока шаги немного удалятся, и когда он толкнет нас, тот Джим должен выйти вперед всех, а уж он самый последний. Действительно, он приложил ухо к щели и долго прислушивался, а шаги все время были слышны рядом. Наконец он толкнул нас. Мы выскочили вон, затаив дыхание, и тихо, беззвучно прокрались к забору гуськом. Джим и я перелезли благополучно, но Том зацепился панталонами за обломок верхней перекладины забора. Слыша за собой шаги, он рбанулся, отломил щепку, которая затрещала и наделала шуму. В то время как он уже нагонял нас, раздался крик. «Кто там? Отвечайте, или я выстрелю!» Разумеется, мы не ответили. Опустились бежать во все лопатки. За нами кинулась целая толпа впав Паф!», паф. — вокруг нас засвистели пули. Фермеры кричали «Вон они! Бегут к реке! Лови! Спускай собак!» И они всей гурьбой пустились за нами вдогонку. Мы могли их слышать, потому что на них были сапоги, они орали во все горло, а мы были босиком и удирали в тихомолку. Мы бежали по тропинке к мельнице. Когда они почти настигли нас, мы спрятались в кусты. Пропустили их вперед, а сами остались позади. Все собаки у них были заперты, чтобы они не спугнули разбойников, но тем временем кто-то успел спустить их, и они тоже помчались за толпой, подымая такой лай и гам, как будто их собрался целый миллион. Но собаки были свои, знакомые, вот мы и остановились, покуда они не нагнали нас. Но когда они увидали, что это только мы, и злиться нечего... Интереса мы никакого не представляем. Они любезно поздоровались с нами и помчались обратно туда, где слышался шум и голдеж. Тогда мы в свою очередь развели поры и понеслись дальше, почти вплоть до мельницы, а там пробрались кустарникам до того места, где была спрятана моя лодка. Проворно вскочив в неё, мы поплыли на середину реки, стараясь не делать шума. Потом спокойно направились к острову где стоял плот долго еще до нас доносились с берега крики и собачий лай наконец все угомонилось и замерло в отдалении ну теперь старина джим сказал я очутившись на плоту ты опять свободный человек и надеюсь больше уже не вернешься в рабство а славной вышла штука гек задумано прекрасно исполнено как нельзя лучше Никому бы и не выдумать такого замысловатого великолепного плана. Он был счастлив, как ребенок. Но счастливее всех был Том, потому что, как оказалось, ему всадили пулю в икру ноги. Когда мы с Джимом это узнали, наша радость мигом пропала. Нога у Тома сильно болела, и кровь текла из раны. Мы положили его в шалаш и разорвали одну из рубах герцога для перевязки. Но он гнал нас прочь. «Дайте сюда тряпки. Я могу сделать это сам. Не останавливайтесь, не мешкайте. Побег совершается так чудесно. Поналягте на весла, молодцы. И поплывем. Ребята, мы сделали дело молодецки. Не правда ли? Вот как бы нам попался в руки Людовик XVI. Тогда и не было бы сказано в его биографии «Сын Людовика, святого, иди на небо». «Нет, сэр, дудки». Мы бы его живо переправили через границу. Пустяков бы нам это стоило. Налягте на весла, ребята, да проворней!» Но мы с Джимом шепотом совещались меж собой. «Говори, Джим, не стесняйся», — сказал я наконец. «Вот что мы думаем, Гек и я», — начал Джим. «Если бы это Тома освободили на волю, а кому-нибудь из его товарищей всадили пулю в ногу...» Разве он сказал бы, продолжайте дело, спасайте меня, не заботьтесь о докторе, чтобы спасти раненого? Похоже, это на массу Тома. Мог бы он так поступить? Пьюсь об заклад, что нет. Так почему же Джиму поступить иначе? Нет, сэр, я не двинусь отсюда, пока не посоветуюсь с доктором, хотя бы пришлось ждать сорок лет». Я знал, что душа у Джима золотая. Я рассчитывал, что он это скажет, и решительно объявил Тому, что поеду за доктором. Он поднял было спор, ни за что не хотел соглашаться, но мы с Джимом твердо стояли на своем и не хотели тронуться с места. Тогда Том выполз из шалаша и сам стал отвязывать плод, но мы не допустили. И как он не старался уламывать нас, все было напрасно. Наконец, увидав, что я готовлю лодку, он сказал, «Хорошо, уж если ты непременно хочешь ехать, то я скажу тебе, как поступать, когда будешь у доктора. Запри дверь. Завяжи доктору глаза плотно и крепко. Возьми с него клятву, что он будет нем, как могила. Положи ему в руки кошелек, полный золота. Затем веди его окольными путями в темноте. Наконец...» Посади его в лодку и доставь сюда тоже окольным путем, плутая между островов. Не забудь обыскать его и отобрать у него карандаш, а то он может срисовать этот плод и отыскать его потом. Вот как это всегда делается. Я обещал, что все исполню, как он велел, и уехал. А Джим должен был спрятаться в лесу, как только увидит, что доктор едет, и оставаться там, покуда он не удалится.